Спать хочется. Ночь. Нянька Варька, девочка лет тринадцати, качает колыбель, в которой лежит ребенок и чуть слышно мурлычет. Баю-баюшки баю, а я песенку спою. Перед образом горит зеленая лампадка. Через всю комнату, от угла до угла, тянется веревка, на которой висят пеленки и большие черные панталоны. От лампадки ложится на потолок большое зеленое пятно, а пеленки и панталоны бросают длинные тени на печку, на наварьку. Когда лампадка начинает мигать, пятно и тени оживают и приходят в движение, как от ветра. Душно, пахнет щами и сапожным товаром. Ребенок плачет. Он давно уже осип и изнемок от плача, но все еще кричит, и неизвестно, когда он уймется. А Варьке хочется спать. Глаза ее слепаются, голову тянет вниз, шея болит. Она не может шевельнуть ни веками, ни губами, ей кажется, что лицо ее высохло и одеревенело, что голова стала маленькой, как булавочная головка. — бою баю ж ты, баю, — мурлычет она, — тебе кашки наварю. В печке кричит сверчок. В соседней комнате за дверью похрапывают хозяин и подмастерья Афанасий. Колыбель жалобно скрипит, сама Варька мурлычет, и все это сливается в ночную, убаюкивающую музыку, которую так сладко слушать, когда ложишься в постель. Теперь же эта музыка только раздражает и гнетет, потому что она вгоняет в дремоту, а спать нельзя. Если Варька, не дай бог, уснет, то хозяева прибьют ее. Лампадка мигает. Зеленое пятно и тени приходят в движение, Лезут в полуоткрытые, неподвижные глаза Варьки И в ее наполовину уснувшем мозгу Складываются в туманные грезы. Она видит темные облака, Которые гоняются друг за другом по небу И кричат, как ребенок. Но вот подул ветер, пропали облака. И Варька видит широкое шоссе, покрытое жидкой грязью. По шоссе тянутся обозы, плетутся люди с котомками на спинах, носятся взад и вперед какие-то тени. По обе стороны сквозь холодный суровый туман видны леса. Вдруг люди с котомками и тени падают на землю в жидкую грязь. Зачем это? Спрашивает Варька. Спать, спать, отвечают ей, и они засыпают крепко. Спят сладко, а на телеграфных проволоках сидят вороны и сороки. Кричат, как ребенок, и стараются разбудить их. Баю, баюшки, баю, а я песенку спаю Мурлочит тварька и уже видит себя в темной, душной избе. На полу ворочается ее покойный отец Ефим Степанов. Она не видит его, но слышит, как он катается от боли по полу и стонет. У него, как он говорит, разыгралась грыжа. Боль так сильна, что он не может выговорить ни одного слова — и только втягивает в себя воздух и отбивает зубами барабанную дробь. Бу, бу бу бу бу бу Мать Пелагея побежала в усадьбу к господам сказать, что Ефим помирает. Она давно уже ушла, и пора бы ей вернуться. Варька лежит на печи, спит и прислушивается к отцовскому бу-бу-бу. Но вот слышно, кто-то подъехал к избе. Это господа прислали молодого доктора, который приехал к ним из города в гости. Доктор входит в избу. Его не видно в потемках, но слышно, как он кашляет и щелкает дверью. — Засветите огонь! — говорит он. «Бу -бу -бу — Бу-бу-бу! — отвечает Ефим. Пелагея бросается к печке и начинает искать черепок со спичками. Проходит минута в молчании. Доктор, порывшись в карманах, зажигает свою спичку. — Сейчас, батюшка, сейчас! — говорит Пелагея, бросается вон из избы и, немного погодя, возвращается с огарком. Щеки у Ефима розовые глаза блестят и взгляд как то особенно остр точно ефим видит насквозь и избу и доктора ну что что ты это вздумал говорит доктор нагибаясь к нему «Э, -э, -э, э давно ли это у тебя чего -с? помирать ваше благородие пришло время Не быть мне в живых. Полно вздор говорить. Вылечим. Это как вам угодно, ваше благородие. Благодарим покорно. А только мы понимаем. что Коли смерть пришла, что уж тут. Доктор с четверть часа возится с Ефимом, потом поднимается и говорит. Я... — Ничего не могу поделать. Тебе нужно в больницу ехать, там тебе операцию сделают. Сейчас же поезжай. — Непременно поезжай. Немножко поздно, в больнице все уже спят, но это ничего, я тебе записочку дам. Слышишь? — Батюшка, да на чем же он поедет? — говорит Пелагея. — У нас нет лошади. — Ничего, я попрошу господ, они дадут лошадь. Доктор уходит, свеча тухнет, и опять слышится Бу — бу-бу-бу. Спустя полчаса к избе кто-то подъезжает. Это господа прислали тележку, чтобы ехать в больницу. Ефим собирается и едет. Но вот наступает хорошее ясное утро. Пелагеи нет дома. Она пошла в больницу узнать, что делается с Ефимом. Где-то плачет ребенок, и Варька слышит, как кто-то ее голосом поет. — Баю, баюшки, баю, а я песенку спою. Возвращается Пелагея. Она крестится и шепчет. Ночью вправили ему. А утру Богу душу отдал. Царство небесное, вечный покой. Сказывают, поздно захватили. Надо бы раньше. Варька идет в лес и плачет там, но вдруг кто-то бьет ее по затылку с такой силой, что она стукает со лбом о березу. Она поднимает глаза и видит перед собой Хозяина сапожника. — Ты что же это паршивая? — говорит он. — Дитя плачет, а ты спишь. Он больно треплет ее за ухо, а она встряхивает головой, качает колыбель и мурлычет свою песню. Зеленое пятно и тени от панталона пеленок колеблются, мигают ей и скоро опять овладевают ее мозгом. Опять она видит шоссе, покрытое жидкою грязью. Люди с котомками на спинах и тени разлеглись и крепко спят. Глядя на них, Варьке страстно хочется спать. Она легла бы с наслаждением. Но мать пелагии идет рядом и торопит ее. Обе они спешат в город наниматься. — Подайте, милостынки, Христа ради! — просит мать у встречных. — Явите божескую милость, господа милосердные! — Подай сюда, ребенка! — отвечает ей чей-то знакомый голос. — Подай сюда, ребенка! — повторяет тот же голос, но уже сердито и резко. — Слышишь, подлая? Варька вскакивает и, оглядевшись, понимает, в чем дело. Нет ни шоссе, ни пелагеи, ни встречных, а стоит посреди комнатки одна только хозяйка, которая пришла покормить своего ребенка. Пока толстая плечистая хозяйка кормит и унимает ребенка, Варька стоит, глядит на нее и ждет, когда она кончит. А за окнами уже синеет воздух, Тени и зеленое пятно на потолке заметно бледнеют. Скоро утро. — Возьми, — говорит хозяйка, застегивая на груди сорочку. — Плачет. — Должно сглазили. Варька берет ребенка, кладет его в колыбель и опять начинает качать. Зеленое пятно и тени мало-помалу исчезают. И уж некому лезть в ее голову и туманить мозг. А спать хочется по-прежнему, ужасно хочется. Варька кладет голову на край колыбели и качается всем туловищем, чтобы пересилить сон. Но глаза все-таки слепаются, и голова тяжела. — Варька, затопи печку! — Раздается за дверью голос хозяина. — Значит, уже пора вставать и приниматься за работу. Варька оставляет колыбель и бежит в сарай за дровами. Она рада. Когда бегаешь и ходишь, спать уже не так хочется, как в сидячем положении. Она приносит дрова, топит печь и чувствует, как расправляется ее одеревеневшее лицо, и как проясняются мысли. «Варька, поставь самовар!» — кричит хозяйка. Варька колит лучину, но едва успевает зажечь их и сунуть в самовар, как слышится новый приказ. «Варька, почисть хозяину калоши!» Она садится на пол, чистит калоши и думает, что хорошо бы сунуть голову в большую, глубокую, Калошу, и подремать в ней немножко. И вдруг калоша растет, пухнет, наполняет собою всю комнату. Варька роняет щетку, но тотчас же встряхивает головой, пучит глаза и старается глядеть так, чтобы предметы не росли и не двигались в ее глазах. «Варька, помой снаружи лестницу!» а то от заказчиков совестно. Варька моет лестницу, убирает комнаты, потом топит другую печь и бежит в лавочку. Работы много, нет ни одной минуты свободной. Но ничто так не тяжело, как стоять на одном месте перед кухонным столом и чистить картошку. Голову тянет к столу, Картошка рябит в глазах, нож валится из рук, а возле ходит толстая сердитая хозяйка с засученными рукавами и говорит так громко, что звенит в ушах. Мучительно так же прислуживать за обедом, стирать, шить. Бывают минуты, когда хочется ни на что не глядя, повалиться на пол и спать. День проходит. Глядя, как темнеют окна, Варька сжимает себе деревенеющие виски и улыбается, Сама не зная, чего ради. Вечерняя мгла ласкает ее слепающиеся глаза И обещает ей скорый крепкий сон. Вечером к хозяевам приходят гости. — Варька, ставь самовар! — кричит хозяйка самовару хозяев маленький и прежде чем гости напиваются чаю приходится подогревать его раз пять после чаю варька стоит целый час на одном месте глядит на гостей и ждет приказаний варька сбегай купи три бутылки пива она срывается с места и старается бежать быстрее чтобы прогнать сон «Варька, сбегай за водкой!» «Варька, где штопор?» «Варька, почисти селедку!» Но вот, наконец, гости ушли. Огни тушатся, хозяева ложатся спать. «Варька, покачай ребенка!» Раздается последний приказ. В печке кричит сверчок. Зеленое пятно на потолке и тени от панталона пеленок опять лезут в полуоткрытые глаза Варьки, мигают и туманят ей голову. — Баю, баюшки, баю! — мурлычет она. — А я песенку спою. Ребенок кричит и изнемогает от крика. Варька видит опять грязное шоссе, людей с котомками, Пелагею, отца Ефима. Она все понимает, всех узнает, но сквозь полусон она не может только никак понять той силы, которая сковывает ее по рукам и по ногам, давит ее и мешает ей жить». Она оглядывается, ищет эту силу, чтобы избавиться от нее, но не находит. Наконец, измучившись, она напрягает все свои силы и зрение, глядит вверх на мигающее зеленое пятно и, прислушиваясь к крику, находит врага, мешающего ей жить. Этот враг — ребенок. Она смеется. Ей удивительно. Как это раньше она не могла понять такого пустяка? Зеленое пятно, тени и сверчок тоже, кажется, смеются и удивляются. Ложное представление владевает Варькой. Она встает с табурета и, широко улыбаясь, не мигая глазами, прохаживается по комнате. Ей приятно и щекотно от мысли, что она сейчас избавится от ребенка, сковывающего ее по рукам и ногам. Убить ребенка, а потом спать, спать, спать. Смеясь, подмигивая и грозя зеленому пятну пальцами, Варька подкрадывается к колыбели и наклоняется к ребенку. Задушив его, она быстро ложится на пол, смеется от радости, что ей можно спать, и через минуту спит уже крепко, как мертвая.